Глава 23 Я посмотрел на девушку, глаза которой буквально загорелись от испытываемого воодушевления. Погоди, сможет попросить... Выполнить любое желание. Или ему исполнят любое желание. Замечание важное. Может так случиться, что выполнившего условия человека просто проигнорируют. Ну, протянула струна. Обо всем, что касается сердца и его возможностей, у нас очень мало информации. В основном слухи. Патриархи, получившие доступ к нему, в большинстве не появляются больше в городе. А те, кто все-таки возвращается, расспросить их не так-то и просто. Мягко говоря. Но одно мы знаем точно. Возможности лабиринта огромны, и в его силах выполнить многое. кивнул. В любом случае это же мой шанс. Пока иных вариантов вернуться домой я не вижу. А сколько всего людей смогло подобраться к сердцу? между тем спросил я, и этот вопрос важен. Меня интересовали шансы. Трудно сказать. Лабиринт существует очень давно. При мне в главный зал смогли подняться около 10 патриархов. «Не так много, с учетом того, сколько я уже здесь живу». Струна загадочно улыбнулась. «И не надо спрашивать меня о возрасте. Тут тебе никто не сможет назвать его точно. Время... Оно ведет себя в лабиринте очень странно. Это трудно объяснить. К примеру, ты сможешь легко встретить людей из других эпох». Девушка подняла руку с браслетом и заправила за ухо выбившийся непослушный локон. «Сделано это было так легко и изящно, что я непроизвольно залюбовался этим движением», И лишь спустя мгновение поймал себя на мысли, что просто пялюсь на нее. Прочистил я горло. То есть можно встретить какого-нибудь человека из средних веков? В теории, понимающе улыбнулась струна. В действительности, большинство именованных человеческой расы у нас из 20, 21 и немного 22 века. Не знаю почему. Предполагают, что из-за гибкости мышления. Не все способны понять и освоить интерфейс браслета. Ну, на словах все вроде логично. Однако, как я понимаю, она сейчас озвучивала именно что общие предположения. Кстати, в словах струны меня кое-что зацепило. Ты говоришь о человеческой расе. Здесь есть другие? Во время своего обучения я встречался с обезьянами, и здесь пару раз видел их группы. Ага, это одна из разумных рас. Их не так много по сравнению с людьми. Но более чем достаточно, чтобы столкнуться во время выполнения заданий и фарма. Кстати, о столкновениях. Внутри города стычки строжайшей запрещены вплоть до лишения имени. Помни об этом. За порядком смотрит и сам лабиринт, и его стража. Ты наверняка таких видел. Я припомнил двух родов, которых я встретил при появлении. Они как раз себя называли стражами. Два уже встречаться с ними, кивнул я. «Значит, это местные представители власти?» «Ага, что-то вроде», — кивнула девушка, вытащив небольшую картонную карточку, на которой был нарисован уже знакомый мне символ перечеркнутого круга. «Это их эмблема. Стражи являются представителями лабиринта, но их знания о нем мало чем отличаются от наших. Единственной привилегией стражи является то, что лабиринт не взимает с них плату за нахождение внутри города. Можно сказать, так они себе купили спокойную жизнь. Повторю, здесь категорически запрещены конфликты» по крайней мере, с применением силы. Ругаться-то можешь сколько душе угодно. Только помни, что это чревато. Выйдя из портала, ты потеряешь защиту города. И это еще один момент, о котором я хотел тебе сказать. За пределами города считай всех нелюдей своими врагами. Поверь, так будет лучше. Что касается людей, то тут все сложнее. Многие не откажутся от твоей экипировки, а другие захотят получить легкую энергию жизни, Именно поэтому на первых порах новичкам желательно вступать в кланы или гильдии на испытательный срок. Всех новичков поначалу стараются тянуть и качать в составе групп с опытными именованными. Это хоть как-то увеличивает их шансы на выживание. Как она изящно все подвела к вступлению в гильдию. Ну, кто бы сомневался. С другой стороны, то, что говорила Струна, было логично. Да и в желании прорекламировать свою гильдию я ничего такого не видел. Главное, чтобы ее слова были правдивы. Сейчас для меня это самое важное. «Ага, по твоему взгляду вижу, что ты подозреваешь меня в рекламе гильдии». Девушка прищурилась, наблюдая за моей реакцией. «Вот же, заметила. Видимо, я все еще плохо умею следить за своим лицом». А струна между тем продолжила. «Да, можно считать это рекламой, но не моей гильдии, а всех сообществ в целом». «Мой тебе совет». «Выбери себе какой-нибудь небольшой клан и работай с ним. Это залог выживания новичков в лабиринте. Помни об этом. Если выберешь мою гильдию, буду рада. Ну, а нет, то и нет. В любом случае, прошу, прислушайся к этому совету. Он самый ценный из всего, что я могу дать. Тем более, что для всех новичков есть что-то вроде испытательного срока, когда гильдия приглядывается к нему, и сам человек приглядывается к сообществу. Неволить никто не собирается» а специальный договор исключит возможность подстав. Лабиринт за этим внимательно следит. Учту. насчет договора надо бы позже узнать у нее получше. Но сначала выясню второе по важности. Где мне можно выбрать профессиональное направление? И что для этого нужно? Это основное задание, как мне кажется, сейчас следовало выполнить первым делом. В прошлом... Когда попытался прокачать ловушки, меня остановило предупреждение, что это возможно только после выбора первой профессии. Не нужно объяснять, насколько важны магические ловушки в моем развитии. Ага. второй по распространенности вопрос. Чаще только про лабиринт спрашивают, понимающе заметила она. Ну, тут все очень просто. Ее прервало неожиданное появление какого-то долговязого типа. Я даже не заметил, как он оказался рядом с нами. Вот слушаю объяснение девушки, а в следующий момент откуда-то по правую руку вылазит человек. Его черты лица настолько невыразительны, что я, посмотрев на него один раз, тут же забыл, как он выглядит. Стоило только отвести взгляд в сторону. Какая-то способность. Струна, опять новичков обдираете. Голос насмешливый, с откровенной издевкой. «Парень, сколько ты ей заплатил? Наверное, с десяток энергии, да? Чтицы. «Одна из сильнейших гильдий во внешнем кольце города. И мы ценим любого новичка. Я могу помочь совершенно бесплатно?» «Нет, спасибо». Мой ответ его не удивил. Долговязый для виду покачал головой и заметил. «Понимаю. Но ты всегда можешь обратиться с вопросом к нам. Чтицы всегда готовы помочь новичкам. Бесплатно». Многозначительный взгляд, настоящую за прилавком девушку. «Пока-пока». Мы со струной несколько секунд следили за уходящим прочь долговязым, у которого даже походка выражала насмешку над всеми вокруг. «И что это за хрен?» — спросил я, когда фигура чтеца скрылась в одном из домов, рядом с которым можно было заметить точно такую же лавочку, что и у струны. Интересно, что таких здесь было много. За каждым прилавком кто-то стоял, а говорящая надпись предлагала услуги для новичков. «Интересно, почему я заметил объявление именно струны?» «Любопытно». Представитель гильдии фанатиков, верят в божественность лабиринта и поклоняются ему. Я крайне не рекомендую тебе с ними связываться. Но в одном он не соврал. Они действительно одни из сильнейших во внешнем круге. Еще немного, и их можно будет считать представителями среднего круга. Для ясности, круги — это условное разделение города. Внешний круг — районы с доступом для всех. Средний круг — районы, куда дается доступ только титулованным и минованным с репутацией лабиринта выше 10 тысяч. Ну и внутренний круг ⁇ это центр города, куда могут войти лишь лучшие. Принадлежать гильдии или клану внутреннего круга не только почетно, но и очень выгодно. Тогда даже новичок сможет попадать к ним в резиденцию. Не зря в такие сообщества стремятся все без исключения. А что насчет моего вопроса? Я все же решил вернуть девушку к тому, на чем мы остановились. «А, насчет получения профессии, то тебе вон туда». Струна кивнула на двухэтажное здание, похожее чем-то на готический собор стоящее стоящие в дальней части площади. «Эти сооружения являются частью лабиринта, и именно там можно выбрать себе профессиональное направление. Такие здания встречаются в городе повсюду». «Спасибо. А если я отлучусь ненадолго, моя возможность задавать тебе вопросы сгорит?» «Ну, как видишь, у меня не такая уж большая очередь». «Так что, если не буду занята другим новичком, можем продолжить разговор позже», — ответила с улыбкой струна. «Кстати, небольшой совет. Когда станешь выбирать профессиональное направление, взвесь все «за» и «против». Этот выбор ты отменить уже не сможешь, и от него многое будет зависеть». В оповещениях лабиринта постоянно подчеркивается, что это первый выбор. «Будет и второй?» «Да, будет». Но там, можно сказать, просто дополнительное развитие выбранной профессии. Грубо говоря, ее дополнительная надстройка. Есть какие-то профессии, которые мне брать не стоит? Важная информация. Нужно сразу узнать побольше обо всех подводных камнях. Трудно сказать. Я же не знаю, как ты во время обучения зарабатывал энергию жизни. Пожала плечами струна, отчего ее коса слегка сместилась с груди на плечо, из-за чего я на несколько секунд непроизвольно подвис. Вот же. «Могу ли ждать общие рекомендации», — между тем продолжила говорить девушка. «Например, профессии типа кузнецов, алхимиков или зачарователей способны на очень многое. Но для их развития требуется огромное количество ресурсов и времени в безопасном месте, ну или в городе. К магическим профессиям присматривайся с осторожностью. Там куча ограничений. Лабиринт очень не любит дисбаланс. На первых уровнях маги по возможностям, конечно, все равно отрываются. Но позже этот отрыв быстро сокращается. Может, есть какие-то откровенно плохие профы или мусорные? Ну, для людей там впечатляющий выбор, и откровенно бесполезных совершенно точно нет. Просто помни, что выбирая ее, ты определяешь свой дальнейший стиль охоты и выполнения заданий. На ходу спрыгнуть нельзя. Ну и рекомендую не затягивать с выбором. За скорость лабиринт неплохо так тебе накинет сверху. А посоветовать что-то можешь? Может, есть какие-то популярные или универсальные выборы? Не то чтобы я хотел последовать ее совету, но для общего понимания узнать хотелось бы. Ну и приглядеться к некоторым профам, конечно. Ничего такого. Обычно стараются брать что-то попроще. Воинов, целителей, боевых магов. Это и есть самое популярное. Но советовать ничего из них, да и не из них, я точно не буду. Мы сами выбираем свой путь. Это тот выбор, что должен сделать ты сам. Слишком уж часто потом за такую помощь начинают ненавидеть. И да, ты, скорее всего, не знаешь, но выбор профессионального направления платный. Сколько? Этого еще не хватало. Я мысленно поморщился. Обычно 250 энергии души. При невысоких показателях репутации сумма становится меньше. Так что тут с точностью до единиц я тебе не скажу. Понимаю. Еще раз спасибо. И не прощаюсь. У меня еще куча вопросов, но они могут и немного подождать. Почти 250 энергии. Это большая часть того, что я заработал во время обучения. Ну и цены здесь, конечно. Неприятно, но ничего не поделаешь. А вот выполнить задание по получению профессии лучше бы прямо сейчас. Это основное задание, и за него могут неплохо так навалить опыта. До восьмого уровня мне осталось не так уж много, так что лучше этот вопрос решить сразу. Сейчас у меня три нераспределенных стата и три навыка, один из которых редкий. Можно сразу неплохо так усилиться под выбранную профессию. Да и слова струны о том, что за скорость выполнения этого задания мне накинут бонусов, не прошли мимо. При ближайшем рассмотрении собор, где находилась часть сердца лабиринта, представлял собой самое обычное здание с красивым фасадом но не более того. Если подумать, то все сооружения на этой площади были необычны. В том плане, что каждая пыталась не походить на другие, словно его обитатели хотели выделиться на фоне других, но получалось это у них прямо скажем так себе. Внутри собор был поделен на несколько помещений с высокими дверьми. На каждой из них был выгравирован знакомый мне символ в виде человеческой ладони. Стоило только прикоснуться к ближайшей двери, как в голове появился интерфейс браслета с назначением комнаты. Модификации, вручение титула, профессиональные пути, награды, арсенал. При этом все они, кроме профессиональной, были для меня помечены замком. Не нужно быть гением, чтобы понять. Закрыто. С силой толкнув единственную открытую комнату, я очутился в довольно просторном помещении, где по разные стороны от меня висело два ряда черных сфер точных копий той, что появлялась в квартире при начале обучения и его окончании. Видимо, такое количество шаров здесь было на случай внезапного наплыва новичков. Другого объяснения этому у меня не было. «Ну что, начнём потихоньку», — сказал я вслух, чего под потолком полупустой комнаты тут же загуляло эхо. Прикоснулся к первой же темной сфере. Знакомый синий интерфейс. Только на этот раз вместе с буквами я увидел большую эмблему посередине. Все тот же перечеркнутый наискосок круг. «Добро пожаловать в интерфейс выбора профессионального пути, именованный. Лабиринт предупреждает тебя, что сегодняшний выбор окончательный, и изменить его будет нельзя. Время внутри зала значительно ускорено. Ваш выбор ничего не ограничивает. Думайте и решайте сколь угодно долго». Перед моим мысленным взором побежали строчки вариантов профессий. Их здесь было впечатляющее количество. Прямо скажем, не каждая игрушка в моем прошлом мире могла похвастаться чем-то похожим. А еще напротив профессии мне высвечивался процент соответствия моего развития конкретно этому выбору. Как я понял, таким образом лабиринт пытался помочь быстрее определиться. Рунный мастер. дает плюс один к силе, плюс один к духу. Прибавка к мощности рунных ловушек плюс 5%. Навык рунных ловушек. Неплохо. Очень неплохо. С точки зрения лабиринта, эта профессия была одной из самых подходящих для меня. И я бы даже согласился с ним, если бы не плюс один сила. Непонятно, для чего мне она сейчас нужна. В моем развитии ей не было места. Смотрим дальше. Заклинатель теней. Дает плюс два духа, плюс один выносливости, управление тенями. В темное время суток способен вызывать теней, которые могут использоваться им в качестве разведчиков и соглядатаев. Ограничение — три тени единовременно. На первый взгляд очень сильно. Да даже на второй тоже, если подумать. Главный минус — это привязка ко времени суток. Если бы речь шла о начальном городе, где никогда не было солнца, я бы уже, не задумываясь, выбрал эту профу. Но сейчас, наверное, все же нет. Штормовой лучник. дает плюс два ловкости, плюс один дух. Умение стрельбы из лука повышено на 10%. Родство со стихией воздуха. А эта профессия... Почему показывает такой высокий процент соответствия? У меня нет умения стрельбы из лука. Родство со стихией воздуха звучит грозно. Но я что-то не вижу пояснений, что это такое и насколько эффективно. Хотя нет... Если внимательно посмотреть на этот пункт, появляется сноска. Родство значительно увеличивает возможности в манипулировании указанной стихией. Классно, но у меня нет лука. Классический воин. Плюс один сила, плюс один выносливость. Умение владения любым оружием ближнего боя плюс 10%. Умение владения любыми видами щитов плюс 10%. Абсолютно не подходит. Но зато я увидел, что из себя представляет самая обычная профессия. Понять бы еще, почему мне ее предложил Лабиринт. Ладно, поехали дальше. Я перебирал варианты один за другим, пытаясь найти тот, что подходил бы мне больше всего. Что-то заточенное на ловушках и одновременно на арбалетах. Ну или хотя бы меткости. И кажется, нашел что-то подходящее. Мародер. Плюс один ловкость плюс один восприятие, умение распознавать ловушки, прибавка к мощности установленных ловушек, классических, магических, плюс 5%. Вроде бы все идеально. И ловкость тут есть, и восприятие, и усиление ловушек. Но может есть что-то и получше? Я перевел взгляд на список профессий. Перед тем, как делать выбор, следует глянуть все имеющиеся варианты.